Глава 4. Почему-то я был уверен, что когда приедут близнецы, когда мы все вновь обустроимся, возьмемся за Лидола и Скотта и одолеем 2-3 задания по греческой литературной композиции, наша жизнь вернется в уютную, размеренную колею прошлого семестра, и все станет таким же, как раньше. Но я ошибался. чарльз и камилла написали, что их поезд приходит в Хэмпден поздно вечером в воскресенье. В понедельник? когда студенты со своими пожитками, лыжами, магнитофонами, картонными коробками и тому подобным повалили в Монмут, мной владела смутная надежда, что близнецы заглянут ко мне. Но они так и не объявились. Во вторник тоже не поступило никаких известий. Ни от них, ни от всех остальных. Только Джулия оставил в моем почтовом ящике коротенькую любезную записку, в которой поздравлял меня с началом семестра и просил перевести к первому занятию одну из «От Пиндера». В среду я пошел к Джулиану, чтобы сдать свои регистрационные карточки. Он как будто был рад меня видеть. «Похоже, ты вполне поправился», — заметил он. «Не сказать, впрочем, что у тебя цветущий вид. Генри держал меня в курсе твоей болезни. Правда?» «Наверное, хорошо, что он прилетел раньше намеченного», — продолжал Джулиан, просматривая карточки. «Хотя, признаюсь, он удивил меня, нагрянув ко мне прямо из аэропорта посреди ночи в страшную метель». «Очень интересно», — подумал я, а вслух спросил. «Он остановился тогда у вас?» «Да, но лишь на несколько дней. Ты, наверное, знаешь, что Генри тоже был болен в Италии во время поездки. А что с ним было?» «По нему этого не скажешь, но на самом деле здоровье у Генри далеко не железное. У него проблемы со зрением и сильнейшие мигрени, иногда ему приходится очень тяжело». В этот раз приступ оказался особенно сильным. По-моему, ему не стоило лететь в таком состоянии. Но, с другой стороны, удачно, что он не остался в Риме. Иначе он не смог бы помочь тебе. Скажи, как ты очутился в таком ужасном месте? Родители отказали тебе в поддержке, или ты сам не хотел просить у них денег? Это я не хотел просить. В таком случае ты куда больше стоек, чем я, — рассмеялся Джулиан. Мне почему-то кажется, родители не испытывают к тебе сильных чувств. Верно? Ну, в общем, да. А почему, как ты думаешь? Или это бестактный вопрос? По-моему, они должны гордиться тобой. Но иногда кажется, что у тебя вообще нет родных. Даже наши сироты не производят такого впечатления. Кстати, ты не знаешь, почему Чарльз и Камилла до сих пор не осчастливили меня визитом? Я их тоже еще не видел. Где же они могут быть? И Генри меня не навестил, Только ты и Эдмунд. Фрэнсис, по крайней мере, позвонил, но мы разговаривали буквально минуту. Он куда-то спешил и сказал, что зайдет позже, но так и не появился. «Как ты думаешь, Эдмунд выучил хотя бы пару слов по-итальянски?» «Боюсь, что нет. Я не говорю по-итальянски. Увы, я тоже. А когда-то говорил и неплохо. Некоторое время я жил во Флоренции, правда, это было почти 30 лет назад. Ты еще увидишь кого-нибудь из группы до вечера?» «Может быть». Конечно, это всего лишь формальность, но регистрационные карточки должны оказаться у декана сегодня. И, подозреваю, он будет недоволен тем, что я не подал их в срок. Меня, как ты понимаешь, это не тревожит, но любому из вас он, если пожелает, несомненно, способен доставить кое-какие неприятности. Я начинал злиться. Близнецы уже три дня как были в хемдене и даже ни разу не позвонили, поэтому я отправился к ним прямо от Джулиана, но дома их не было. За ужином они тоже не появились, собственно говоря, как и все остальные. Я ожидал, что, по крайней мере, точно встречу там Банни, однако по пути в столовую все же зашел к нему и наткнулся там на Марион, как раз запиравшую его дверь. Она довольно развязно объявила, что у них обширные планы на вечер и не стоит ожидать, что Банни вернется рано. Я поужинал в одиночестве. Возвращаясь домой, я не мог избавиться от противного ощущения, что меня разыгрывают. Всем я позвонил Фрэнсису. Но никто не ответил. Генри я тоже не дозвонился. До полуночи я просидел над греческим. Почистив зубы, умывшись и приготовившись ко сну, я все-таки еще раз спустился к таксофону. Как и прежде, трубку никто не брал. После третьего звонка я достал четвертак и задумчиво подбросил его в воздух. Затем, сам не зная почему, набрал номер загородного дома. Там тоже не отвечали. Но что-то заставило меня подождать дольше обычного. И, наконец, после, наверное, тридцати гудков раздался щелчок, и я услышал хриплое «Алло Фрэнсиса». Пытаясь выдать себя за другого, он говорил нарочито низко, но провести меня было не так легко, не ответить на звонок было выше его сил, и мне не раз доводилось слышать этот дурацкий басок. «Алло!» — снова сказал он, и на последнем слоге его дело на низкий голос дал трещину. Я опустил палец на рычаг и постоял слушая наступившую в трубке тишину я очень устал и все же никак не мог уснуть раздраженное недоумение подстегиваемое каким то нелепым страхом охватывало меня все сильнее включив свет я порылся в книгах и нашел роман реймонда чандлера привезенный мной из калифорнии. я уже читал его и подумал что несколько страниц нагонят на меня сон, но как выяснилось я почти забыл сюжет и не успел спохватиться как прочитал пятьдесят страниц потом еще полсотни. Прошло часа три, а сна не было ни в одном глазу. Топили вовсю. От батарей по комнате расходились волны сухого жара. Мне захотелось пить. Дочитав главу, я встал, набросил пальто поверх пижамы и пошел в общины за Кока-Колой. В безупречно чистых коридорах было пусто. Отовсюду шел запах свежей краски. Миновав ярко освещенную, словно нарисованную на картинке прачечную, Ее кремовые стены были неузнаваемы, без густого слоя граффити, образовавшегося к концу семестра. Я прошел в дальний конец холла, где с тихим гудением горели ядовитым светом автоматы, и купил банку колы. Возвращаясь другим путем, я вздрогнул от неожиданности, услышав гулкое треньканье, доносившееся из комнаты для отдыха. Там играла музыка. Я заглянул на светящемся экране, Лорел и Харди в буране электронного снега пытались затащить рояль по бесконечным лестничным пролетам. Сначала мне показалось, что у них нет ни единого зрителя, но потом, над спинкой одинокого диванчика перед телевизором, я заметил лохматую светлую шевелюру. Я подошел и присел рядом. «Банни, как дела?» Он поднял осоловелые глаза, но как будто узнал меня не сразу. От него разило спиртным. «Дикие, дружище!» «Ну, конечно!» — выговорил он, наконец, с трудом разлепляя губы. «Чем занимаешься?» «Сижу, болею, чтоб не соврать!» «Что перебрал?» «Не!» «Желудочный грипп!» — сердито буркнул он. Бедный Бани. Он никогда не мог просто признаться, что пьян, и вечно ссылался на головную боль или необходимость выписать новый рецепт на очки. «Кстати сказать...» Точно так же он вел себя и во многих других случаях. Как-то в четверг, на следующий день после свидания с Марион, он возник у моего столика с подносом, полным молока и пончиков. И когда он сел, я заметил у него над воротничком огромный багровый засос. «Вот это синяк! Как тебя угораздило?» — бан? спросил я его в шутку, но он страшно обиделся. «Упал с лестницы!» — отрезал он и до конца завтрака хранил молчание, уминая свои пончики. «Наверное, ты подхватил его в Италии», — подыграл я ему. «Наверное». К врачу ходил. «А смысл? Само пройдет. Нужно только время. Смотри, не заразись, старик. Держись подальше». Хотя я и так сидел на другом конце дивана, я сделал вид, что отодвигаюсь. Некоторое время мы молча смотрели фильм. Канал показывал безобразно. Олли только что надвинул шляпу Стену на глаза — Стэн бродил кругами, натыкаясь на мебель и отчаянно дергая руками за поля. Он налетел на Олли, и тот дал ему затрещину. Покосившись на бане, я понял, что он полностью поглощен происходящим. Рот приоткрыт, взгляд намертво прикован к экрану. «Бани!» «Чего?» — спросил он, не глядя на меня. «Где все?» «Спят, где же им еще быть?» — раздраженно бросил он. «Ты не знаешь, близнецы вернулись?» «Типа того!» — Ты их видел? — Нет. — Да что с вами со всеми стряслось? Ты что, злишься на Генри? Он не ответил. Внезапно подкативший страх заставил меня уткнуться в телевизор. — Вы поссорились время, да? — спросил я, совладав с собой. Банни натужно прочистил горло. Я подумал, сейчас он скажет, чтобы я не совал нос не в свое дело, но вместо этого он показал на что-то пальцем и снова откашлялся. — Ты это, колу свою пить будешь? — Я совсем про нее забыл. Жестянка вся в капельках воды лежала на диване между нами. Я протянул ее банни. Щелкнув крышкой, он сделал долгий жадный глоток и, оторвавшись, рыгнул. «Освежающее мгновение!» — провозгласил он. А затем неожиданно выдал. «Хочешь маленький совет насчет Генри?» «Что?» «Он не такой, как ты думаешь». «Что ты имеешь в виду?» «То и имею». «Он не такой, как ты думаешь», — повторил он на этот раз громче. «Не такой, как думает Джулиан! Не такой, как думают все!» Снова бульканье колы. «Он долго меня морочил! Но теперь хватит!» Я вдруг почувствовал себя очень неловко. До меня начало доходить, что тут, скорее всего, замешан секс. И мне, наверное, лучше оставаться в блаженном неведении. Я покосился на банне. Вздорное недовольное лицо намечающийся второй подбородок, очки сползли на самый кончик острого носа. Может быть, в Риме Генри пытался приставать к нему? Гипотеза абсурдна, но допустима. Если так, страшно представить, какая там поднялась свистопляска. Я просто не мог предположить, что еще могло бы вызвать столько перешептываний и недомолвок. И вдобавок так сильно подействовать на банне. У него единственного из нас была девушка. Я был уверен, что он с ней спит, но в то же время он был ужасно чувствителен к любым замечаниям на этот счет. Мгновенно обижался, изображал оскорбленную невинность. По сути дела, он был невероятным ханжой. Кроме того, несомненно, было что-то очень странное в готовности Генри в любой момент раскошелиться ради Банни. Он платил за него в ресторанах, оплачивал его счета, постоянно отстегивал ему на карманные расходы, как муж расточительной жене. Возможно, Банни, потеряв чувство меры и принимая все эти дары как должное, впал в бешенство, выяснив, что за щедростью Генри стоит расчет. Но так ли это? Безусловно, какой-то расчет в поведении Генри был, однако, каким бы удобным ни казалось такое объяснение, я очень сомневался, что расчет этот связан с чем-то подобным. Конечно, я помнил о той сцене с Джулианом у дверей кабинета, но она имела совсем иную окраску. «Я жил вместе с Генри целый месяц и ни разу не уловил ни малейшего намека на неловкость известного рода. Неловкость, которую я, как приверженец в общем и целом традиционной ориентации, обычно чувствую очень остро. Сильные флюиды такого свойства исходили от Фрэнсиса. Их легкое дуновение я ощущал в присутствии Джулиана. Даже Чарльз, которого, как я знал, интересовали женщины, временами вел себя с наивной, застенчивой манерностью красивого мальчика» которую мой отец, например, тут же истолковал бы однозначно, но от Генри ровным счетом ничего. Счетчики Гейгера на нуле. Если на то пошло, ему, судя по всему, нравилась Камилла. Именно ее слова тут же превращали его во внимательного слушателя. Именно ей были адресованы его нечастые улыбки. И даже если я ошибался, и у Генри на самом деле были гомосексуальные наклонности, что было вполне возможно, то может ли быть, что предметом его симпатии стал Банни? Не задумываясь, я мог дать лишь один ответ на этот вопрос. Нет. Генри не только не выказывал ни тени романтического интереса к Банни, но и вообще в последнее время с трудом его выносил. К тому же в этом отдельно взятом ключе Банни должен был бы вызвать у Генри с его поистине кошачьей опрятностью даже большее отвращение, чем, скажем, у меня. Я, в принципе, был готов признать, что Банни не дурен собой, но стоило мне попытаться сфокусировать на нем взгляд в свете сексуальной привлекательности, как в нос тут же ударяли отвратительные запахи потных рубашек и грязных носков, а в глаза бросались заплывшие жиром мышцы. Насколько я знал, девушек такие вещи не слишком смущают, но мне он казался не более эротичным, чем старый футбольный тренер. Внезапно на меня накатила дикая усталость. Я поднялся. Банни уставился на меня с открытым ртом. — Ладно, Бан, что-то спать хочется. Может, завтра еще увидимся. — Надеюсь, ты не подцепил от меня эту чертову заразу, старик, — пробурчал он. — Надеюсь, нет, — ответил я, охваченный невесть, откуда взявшийся жалостью к нему. — Спокойной ночи.